Глава девятая. По городу мы ехали недолго, минут 10. Теперь Ривкин молчал. Я тоже не заводил разговор, а внимательно смотрел в окно, жадно рассматривая окружающее. Я видел разбитое в ямах покрытие улиц, тротуары с грязными лужами и рытвинами, серые, давно не ремонтированные стены домов. Фонари с выбитыми стеклами, кучи мусора на тротуарах. Архитектура района, по которому мы проезжали, не поражала красотой и оригинальностью. Это был квартал стандартной жилой застройки. Невысокие двух- и трехэтажные дома цеплялись стенами друг за друга, изредка открывая между собой узкие проходы переулков. Бесконечный ряд дверей и окон выходил на узкий тротуар. Кое-где перед входом были разбиты крошечные газоны с изгородью из вечно зеленого кустарника. Но большинство дверей выходили прямо на улицу, да и не все двери были на своих местах. Многие дома стояли пустые, с разбитыми стеклами в окнах и сорванными с петель дверями. Сквозь открытые дверные проемы в таких домах была видна поломанная мебель, обломки бытовой техники, раздавленные детские игрушки, битая посуда, пустые бутылки, мятые кастрюли. Словом, все то, что обычно можно увидеть в пустых брошенных домах. Район и в лучшие свои дни не относился к элитным. Сегодня же он представлял собой жалкое зрелище. Повсюду валялись какие-то тряпки, ветер шевелил на земле неприметные обрывки газет и гонял вдоль тротуаров пустые целлофановые пакетики. Вокруг было грязно, пыльно. Все несло на себе налет опустошенности и забвения. Когда-то вдоль всей улицы между тротуаром и дорогой росли деревья. Теперь от них остались только короткие засохшие обрубки. Было очевидно, что о процветании или даже об обыкновенном благополучии здесь говорить не приходится. Город был запущен до нельзя. Это была непростая неухоженность, это было медленное умирание. Наиболее удручающие впечатления производили немногочисленные прохожие. В основном по улицам группами шатались какие-то неряшливые или вовсе опустившиеся типы. Они провожали нашу машину взглядами и выкрикивали вслед невнятные угрозы. Некоторые швыряли в нас камни и пустые бутылки. Я понял, откуда на корпусе машины столько вмятин. Отдельные, прилично выглядевшие прохожие встречались реже. Они двигались быстро, настороженно, стараясь не приближаться к этим компаниям. В основном это были люди среднего и пожилого возраста. На нас они либо вовсе не обращали внимания, либо провожали завистливыми взглядами. Я понял, что для большинства из них поездка на раздолбанной, неуклюжей, старенькой машине была недостижимой роскошью. Такси остановилось у въезда в небольшой переулок. Ривкин вышел первым и огляделся, видимо, пытаясь сориентироваться. Он достал записную книжку, сверил табличку на доме с записями в блокноте и удовлетворенно кивнул головой. «Это здесь!» — позвал он нас. Мы вышли из такси и пошли вслед за ним в глубину прохода. «Эй!» — неожиданно раздалось за нашими спинами. «Оплотись, кто будет!» «Мы скоро вернемся! Не уезжайте!» — не останавливаясь, крикнул в ответ Рифкин и прошел вглубь переулка. Мы с Джейсоном последовали за ним. «Черт, с два!» — заорал таксист. «Вы выйдете с другой стороны и удерете! Знаю я таких, прикидываются приличными людьми, а сами норовят обмануть честного таксиста! Заплатите за один конец сейчас, а если хотите, чтобы я вас дождался, то дайте залог, иначе уеду!» Ривкин засуетился. «Простите, ради бога, я сейчас все улажу», — обратился он к нам с Джейсоном. «Иду, иду, не скандаль!» — крикнул он водителю. Ривкин быстро пошел по направлению к машине, доставая на ходу из кармана пиджака свое портмоне. Когда он подошел к машине, я все понял.